Глава 9 Зои сидела у себя в комнате, глядя через большие панорамные окна на оживленную улицу. Она с теплом вспоминала о канцелярии и о своих прошлых командировках, о подопечных, которым она помогла и которых сопровождала в течение их жизни. С чувством полной удовлетворенности, Девушка наслаждалась видом теплого солнечного осеннего вечера из окна. Внезапно раздался звонок, и кто-то начал с силой стучать по входной двери. «Зоя, Зоя, открывай! Ты же дома, я знаю!» Доносились звуки с лестничной площадки. Зоя подбежала и отворила входную дверь. Перед ней стоял ее напарник, Дмитрий. «На заводе беда! Там это, там!» «Да что случилось?» «Успокойся!» «Нам срочно нужно туда ехать! Я вижу из своего окна дым! Там, в стороне, где как раз расположен завод!» Зоя выскочила из своей квартиры, забежав в квартиру соседа, находящуюся на противоположной стороне здания, подбежала к окну и ахнула. «Срочно вызывай такси! Мы едем!» Когда хранители подъехали, перед ними возникла ужасающая картина. Фасад административного корпуса завода был весь охвачен огнем. Достаточно длинная крыша вся пылала. Стекла лопались и падали на асфальт. Густые черные клубы дыма поднимались высоко в небо. Пожарные оцепили весь периметр и поливали из своих гидрантов стены. В небе показался вертолет, несущий огромную емкость. Долетев до крыши завода, Он выплеснул содержимое на нее. Затем небо наполнилось гулом и ревом воздушной пожарной техники. С проходной выбегали рабочие. Кого-то спасатели выводили под руки и усаживали в подъехавшие машины скорой медицинской помощи. Зоя подбежала к одному из сотрудников МЧС и спросила. «Что случилось? От чего начался пожар?» На что сотрудник, недолго думая, ответил. «Немедленно покиньте огороженный периметр». «Там же Вадим! Он же должен был сегодня приехать! Мы не можем стоять здесь и смотреть, как он погибнет!» «Зоя, успокойся! Не факт, что он приехал и пришел сегодня сюда! Сегодня же воскресенье!» «А если он все-таки там, и ему нужна помощь?» Зоя кинулась через огражденный участок, и забежала на проходную Затем она перепрыгнула через турникет И начала подниматься вверх По задымленной лестнице «Стой! Куда ты?» Послышалось с улицы За девушкой кинулся начальник пожарного расчета Который только что вывел из зданий Нескольких задыхающихся охранников «Стой!» Слышалось уже позади на лестнице Зоя сквозь густые черные клубы дыма Упорно пробиралась вверх Затем, добежав до нужного этажа, она ощутила невыносимый жар со всех сторон. Полное отчаяние хранителя осознала, что не смогла справиться с этим заданием, и ее подопечный вот-вот уже отправится в мир иной. Она расправила свои огромные белоснежные крылья с золотыми перьями по краям и полетела по задымленному коридору к кабинету главного инженера. Добравшись до его двери, Девушка увидела вырванную с косяком дверь, валяющуюся у противоположной стены коридора, выбитые у окна и заваленные, опрокинутой мебелью, два тела — одно Кузьмича, а другое Вадима. Зоя, недолго думая, откинула тяжелый стол от тела Вадима, взяла его на руки и вылетела с ним в разбитое окно. Дым был настолько густой, что со стороны улицы ничего подозрительного не наблюдалось. Она приземлилась в отбор перед зданием цеха, аккуратно положила тело главного инженера на асфальт и побежала со всех ног, крича «Сюда! Сюда! Он еще дышит!» Вскоре Вадима Валерьевича увезла машина реанимации, а Зоя вместе со своим напарником стояла в полном разочаровании около проходной завода. «Ты где его нашла?» «В его кабинете. Там явно что-то взорвалось. Там еще остался Кузьмич, но он не подавал признаков жизни, поэтому я вынесла только Вадима». «Ты что, расправляла крылья? Совсем, что ли, с ума сошла? Это запрещено уставом показывать крылья. Ты что, забыла?» «А что, лучше бы было, чтобы он умер, по-твоему? Это вообще-то мое задание, а не твое». «Иди вон ищи Полину. Ее уже наверняка сожрали эти твари. Не переживай за меня. Отчет по возвращению я сама свою заполню и укажу, что ты во всем мне помогал и напоминал пункты устава». «Ты и так много для него сделала. Успокойся». «Нет, еще не все».